Из темноты медленно выплывала луна. Сперва показался тоненький изогнутый ломтик серебристого света и постепенно стал разрастаться до полного круга. Хрятон не знал, что сегодня лунное затмение. Он перестал следить за астрономическими явлениями после отъезда из Дюландела. Старая языческая вера Дьюлов придавала особое значение небесным явлениям и для мистерий часто выбирались подобные ночи. Сейчас, стоя на коленях на Элантрийской площади, Джирн наконец осознал, что заставило последователей Джискера благоговейно поклоняться силам природы. Бледнолицая богиня небес завораживала своей красотой, окутывала зрителей тайной затмения. Казалось, что она действительно пропадала на время, улетала в неведомые края, а не погружалась в тень другой планеты.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 потому что мысль о Джадете не вызывала у него смешанного чувства любопытства и восхищения, подобного тому, с каким поклонники Джескера относились к Луне. Верховный жрец никогда не был склонен к неизъяснимому почитанию. Он всегда выбирал понимание. Хотя он завидовал людям, которые возносили хвалу божеству, не понимая ни слова из его учения. Хратон не умел отделять веру от фактов.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 Преданного слуги Джадета, отдавая все силы на укрепление империи. Кроме этого, он не мог ничего предложить своему Богу. Глава 34. Надежды Раудана не оправдались. Некоторые из людей с Шаур пришли к нему той ночью с просьбой позволить приготовить пищу, и в их глазах. Даже появились проблески разума. Но большая часть банды не появилась. Они пришли позже, по иной причине. Принц наблюдал, как несколько громил грузили огромный камень на сани Мариша. Приходилось признать, что их разум погиб безвозвратно. Потонул в животном безумии, в котором они существовали с момента прихода в Иландрис. Некоторым частично полегчало, но остальным уже не помочь. Они так и не сумели установить связь между огнем и пищей. Они стискивали в горстях зерно и завывали от ярости и недоумения, не понимая, почему не могут его съесть. Нет, ему не удалось приманить их огнем. Они пришли потому, что Раудан сбросил их богиню с пьедестала. Ему удалось войти на территорию шаур и выйти оттуда невредимым. Он обладал властью над пищей, делал ее вкусной для одних и несъедобной для других. Его воины раз за разом побеждали в боях. В примитивных умах громил, твердо жила единственная мысль. Надо служить сильнейшему богу. Они пришли на утро после попытки принца вернуть им разум. Он обходил укрепленную границу нового Элантриса и заметил собирающихся на одной из главных улиц города Безумцев. Рауден тут же поднял тревогу, думая, что они наконец решили попытать счастье и напасть всей шайкой. Но бандиты пришли не сражаться. Они принесли принцу подарок — голову свергнутой богини. Вернее, ее волосы. Возглавлявший толпу громила — бросил к его ногам золотистый парик, запятнанный у корней темной элантрийской кровью. Как люди Раудона не старались, они не нашли тела. И там, перед лежащим в грязи золотым руном павшей богини, безумцы распластались на земле перед Рауденом. С тех пор они подчинялись ему беспрекословно. В награду он время от времени поощрял их послушание кормежкой, как смышленых домашних животных. Ему притило обращаться с ними, как со зверьем. Принц не оставлял попыток излечить их, но уже через пару дней понял, что надеяться бессмысленно. Они добровольно уничтожили свое сознание и повинели магии Доры или свойств человеческой психики, оно погибло навсегда. Безумцы неожиданно хорошо прижились в общине и показали себя послушными и понятливыми помощниками. Казалось, что боль их не беспокоит, и они охотно исполняли любую тяжелую нудную работу. Если на постройках Рауден приказывал им толкать стену, пока Та не упадет, он мог вернуться через несколько дней и обнаружить их на том же месте, терпеливо сражающихся с упрямым камнем. И все же принц им не доверял. Они убили Саулина и подняли руку на собственную богиню. Сейчас безумцы вели себя мирно и спокойно, только потому, что таковым был приказ нового господина. Каена заявил Галадон, подходя к другу. У них в голове немного осталось, согласилась Карата. Дьёл называл громил шаур Каяна. Слово означало лишённые разума. Бедняги, прошептал Рауден. Галадон согласно кивнул. Извал звал нас, Сюл?» «Да. Пойдемте со мной». Получив в помощники физически сильных и нечувствительных к боли Каяна, Мариш с командой приступил к ремонту и созданию каменной мебели, чтобы сохранить жалкие запасы дерева. Теперь у Раудена появился собственный стол, тот самый, при помощи которого он напомнил Таану о прошлом скульптора. Трещину посредине замазали раствором, и стол выглядел почти как новый, даже резьба прекрасно сохранилась. На столе лежало несколько книг. Работы в новом Элантрисе требовали постоянного присутствия принца, и ему редко удавалось добраться до потайной библиотеки, так что он принес некоторые книги домой. Элантрийцы привыкли видеть его сидящим над книгами и не беспокоили вопросами, хотя на томах даже сохранился съедобный кожаный переплет. С растущей настойчивостью принц изучал Эйендор. Боль усиливалась день ото дня. Порой она набрасывалась на него с такой жестокостью, что Рауден едва не терял сознание. Пока приступы оставались терпимыми, но он понимал, что балансирует на грани. Принц попал в Элантрис всего пять недель назад, но он сомневался, что протянет еще столько же. «Не понимаю». «Почему ты настаиваешь на том, чтобы посвящать нас в мельчайшие подробности Эйендор?» — пожаловался Галадон, когда Рауден потянулся к открытой книге. «Я не понимаю и половины твоих рассуждений». «Ты обязан заставить себя слушать внимательно и запоминать, Галодан. Что бы ты ни говорил, я знаю, что ума тебе не занимать». «Может быть, но мне возня с Эйендор не доставляет удовольствия» это твое увлечение, а не мое. «Послушай, дружище, я уверен, что секрет нашего проклятия кроется в Эйендор. Приложив время и усилия, мы найдем разгадку». «Но...» Принц поднял палец. «Если со мной что-то случится, поиски придется продолжить вам». Дьюл фыркнул. «Скорее я превращусь во Фьерденца, чем ты станешь хоедом. «Оказывается, я хорошо скрываю боль». «Неважно», — вслух ответил Рауден. «Глупо не иметь запасного варианта. Я запишу все открытия, но вам двоим необходимо внимательно меня слушать». галадан мученически вздохнул. «Ладно, Сюл. Что ты обнаружил? Еще один фактор, влияющий на зону действия Эйена?» Принц улыбнулся. «Нет, гораздо интереснее». Я знаю, почему Эландрис затянула слизью. Карата с Галаданом оживились. «Правда?» — спросила Эландрейка и заглянула в открытую книгу. «Здесь написано почему?» «Нет. Слизь появилась по нескольким причинам. Но основная разгадка вот здесь». Он указал на иллюстрацию. Эйн Эйш?» — спросил Дьюл. «Правильно». Вы помните, что кожа прежних эландрейцев отливала серебром? Люди даже говорили, что она светится. Правда, подтвердил Галадон, не ярко, но когда отец входил в темную комнату, его силуэт чуть светился. Потому что тело каждого эландрейца постоянно ощущало дор, объяснил принц. Между нами существует связь. Такая же связь имелась между самим Элантрисом и Дор, хотя ученые не понимали, почему. Дор пропитывала город, и камни домов и мостовой сияли, как будто внутри их горело пламя. «Наверное, жителям было трудно засыпать», — трезво рассудила Карта. «Можно было чем-то завесить стены комнаты», — ответил Рауден, но впечатление от сияющего города поражало. Впрочем, многие элантрийцы принимали его за должное — И научились спать при свете. Потрясающе! Безучастно произнес Галадон. Так что там со слизью? Существуют плесень и мхи, которые питаются светом. Свечение Дор отличалось от обычного солнечного света и притягивало особый вид плесени. Тончайший, почти прозрачный слой грибка покрывал все вокруг. Элантрийцы не пытались с ним бороться, его почти не замечали, и к тому же сияние от него усиливалось, плесень никому не мешала, пока не погибла. «Свечение пропало», — начала карата, — «и плесень начала гнить», — закончил принц, — «а поскольку грибок покрывал весь Элантрис, то теперь его заменилась лесь. «В чем смысл лекции?» — с зевком спросил Дьюл. «Еще одна нить, еще одна догадка о том, что случилось во время Реода. Приходится распутывать клубок с конца, дружище. Мы пытаемся выяснить, что произошло десять лет назад. Возможно, если понять, что натворил Реод, мы узнаем, что его вызвало». «Ваше предположение звучит разумно, милорд», — произнесла Карата. «Ландрийская грязь всегда казалась мне...» неестественной. Я однажды видела, как дождь хлестал по стене и не размыл ни пятнышка. Слизь маслянистая и отталкивает воду. Вы же слышали возмущение Кахара, как трудно ее отскрести?» Карата закивала и принялась листать толстый том. «В этих книгах множество сведений. Да. Хотя написавшие их ученые порой изъясняются до умопомрачения запутанно». В поисках ответа на определенный вопрос приходится копаться часами. — Например? — Раудан нахмурился. — Например, я не нашел ни одного намека на то, как создавали Сеонов. — Ни одного? — удивленно переспросила Эландрейка. Принц покачал головой. — Я всегда считал, что Сеонов создала Эйендор, но если так, книги ничего не говорят о процессе. Много написано о переходе знаменитых сеунов, но больше ничего. Переходе? Передача сеона от одного человека к другому. Если у тебя есть сеон, ты можешь его кому-нибудь отдать или завещать после смерти. Значит, даже обычные люди могут иметь сеона? Спросила Карата. Я думала, они только для дворян. Все зависит от предыдущего хозяина. Хотя не думаю, что кто-то из дворян отдаст Сеона первому встречному крестьянину, добавил Галадон. Сеона, как и деньги, стремятся сохранить в семье. Кола. Карото нахмурилась. А что случается, если хозяин умрет и не скажет Сеону, кому тот должен отправиться? Рауден задумался, пожал плечами и вопросительно взглянул на Дюла. «Не смотри на меня, Сюл», — откликнулся тот. «У меня никогда не было Сеона». «Не знаю», — признался принц. «Наверное, Сеон сам выберет нового господина». «А если он не захочет?» «Не думаю, что у Сеонов есть выбор. Между ними и хозяевами существует некая связь. Например, если господина забирает Шаот, Сеон сходит с ума. Мне кажется, служение людям заложено в основу «Их волшебства!» Карата кивнула. «Господин Дух!» — послышался быстро приближающийся голос. Принц вопросительно приподнял бровь и захлопнул книгу. «Господин!» — в дверь ворвался Дейш. Высокий лантриец выглядел скорее пораженным, чем встревоженным. «Что случилось?» «Джиерн, милорд!» — возбужденно выкрикнул Дейш. «Он излечился!»